И тут я очень вовремя заметила свою метлу, стоящую возле кровати. Схватила и бросилась к Алексу. Давёл, гад. Как можно так с девушкой разговаривать? И ладно я. Я за себя всегда постоять могу, а вот любая другая? Мужчина вздохнул, слегка подул. Метла превратилась в кусок льда, потяжелела, рухнула на пол. И я, разумеется, вместе с ней. Значит, колдун. Но ну, погоди, у меня. Прошептала заклинание, вернула своей метле прежний вид, и прежде чем мужчины успели сообразить, что к чему, вскочила и огрела синеглазого по плечу. Тот подскочил, отшатнулся, заметил, что я снова замахиваюсь, и бросился на утек, Предсказуемо так. Моей метлы вообще многие боятся. Ну, Яр, я тебе этого никогда не прощу, привести в наш дом колдунью. Снежная буря её побери. Этот красавчик перепрыгнул через кровать, снес на своем пути стул, увернулся от моей метлы в сотый раз, между прочим. Ох, и ловкий зараза, и бегать, похоже, долго собирается. А я вот уже и задыхаться начала, но сдаваться тоже не намерена. Пусть знает, как со мной связываться. А причём тут я? Возмутился Яр, не делая никаких попыток, чтобы меня остановить или помочь Алексу. Да и колдунья, я не колдунья! Поспешила осчастливить всех троих. А кто? воскликнули хором. Ведьма! И наконец-таки догнала и снова огрела красавчика метлой. Правда, получилось не очень удачно. Я зацепилась ногой за упавшую с окна штору, толкнула Алекса, и вскоре мы вместе барахтались на полу. Алекс застонал, пытаясь выпутаться, скинув меня с себя, Яр и Лис захохотали. "Снимите ее с меня", велел этот невозмутимый мужчина со съехавшей короной на голове. "И как она у него держится? Наверняка чары наложены". И вообще, если есть корона, он что, титулованная особа, а я на него с метлой. Ой, феечки небесные, спасите меня, пожалуйста. Жить-то хочется. Алекс, может, она и сможет снять заклятье черной ведьмы. Похоже, моя казнь, если им так нужна помощь, отменяется временно. Так вы для этого меня похитили? поразилась я, поднимаясь. А просто попросить помощи и честно заплатить было нельзя? Братья переглянулись, будто им такое решение и в голову не приходило. Ну, мужчины подают. там другое. Да мы и не подозревали, что ты ведьма. послышалось сдавленное ругательство. Алекс, что с тобой? Я, кажется, ногу сломал. Снежная буря, выругался Яр. Я бросилась к Алексу, забыв про все наши размолвки, ощупала ногу. Братья как ни странно не стали мешать. Видимо, тот факт, что я ведьма, их все же радовал, а не пугал. Что за невезение? возмутился Алекс. Это да. Ледяная получи уж скоро а ногу вылечить. Слушай. Прекраса. Представилась я, откидывая полурастрепанную косу за спину. Э, прекраса, послушно повторил Яр. А у тебя случайно целительского зелья не найдется?» Как раз за ингредиентом для него я и отправилась на ярмарку, пока некоторые меня не решили похитить. А за каким именно? За лепестками подснежников. Если добудешь, поможешь? Куда ж я денусь? вздохнула в ответ и покосилась на неподвижно лежащего Алекса с побелевшими скулами. Лис, слетаешь лепестки подснежников на ярмарке купить можно? Конечно. Избушка на окраине леса, а чары наложены, пропустят. Я разрешаю взять целительское зелье. Оно на столе, в котле. Ему Я кивнула на Алекса. Хватит и отопить чайных ложек. А пока что надо перенести вашего брата на кровать, принести, ну, супа что ли и горячего чая. Братья переглянулись. Ну, тогда я за лепестками, а ты Я не умею варить суп, возмутился Яр. Я сейчас оденусь и приготовлю. Только показывайте, где тут у вас кухня и одежду верни. И так на метлу красноречиво посмотрела. Пока переодевалась за ширмой, слышала, как сдавленно ругается Алекс, а Яр пытается его приободрить. Похоже, братья дружны. И все же эти мужчины порой так беспомощны. Вот сколько в Алексе силы до да безумия много, колдует, но условно дышит мастерство в создании бурь и разгрома собственных покоев тоже на высоте. Я оценила, но иметь при себе простые целительские зелья не додумался. Да и братья Алекса, Яр и Лис, похоже, тоже этим вопросом не озадачивались. Столь самонадеянны? Неужели никогда не думали наперед? Или просто не были ранены никогда? Гадай теперь. А ответов на многочисленные вопросы Все равно нет. И все же при всей своей силе никто из них не стал применять против меня магию. Алекс предпочел сбежать, но не воевать с девушкой. Странно, конечно, Чересчур благородно. Или он растерялся? И почему у Алекса корона на голове? Он вообще кто? И где я нахожусь? Я вышла из-за ширмы, решив узнать ответы на свои вопросы. Оглядела разгромленную комнату. Алекс, которого яр смог уложить на кровать и прикрыть одеялом, кусал губы. И едва взглянув на мужчину, я поняла, что все другие вопросы подождут. Не переношу чужой боли. Прости. Придется потерпеть, тихо сказала я. Справлюсь. Ногу заморозил Почти не чувствую. Равнодушно ответил он. Прости, что я стала этому виной. Вздохнула я. «Считай квиты», — Вдруг отозвался яр подмигивая. Суп-то будет? Будет странные какие. Не могла же я за пару минут, что переодевалась, передумать, тем более чувствую себя виноватой. И Алекс этот тоже хорош. «Ногу сломать в собственной комнате. Это ж еще мудриться нужно!» Я тогда тебя перенесу, прекраса. Прибраться бы необходимо здесь, заметила я. Не лежать же раненому в этом бардаке. Алекс вздохнул, изобразил тяжелый вздох, а потом поднес ладонь к лицу, дунул, выпуская снежинки, которые закружились по комнате. И через несколько минут я удивленно смотрела, как вокруг все преобразилось, будто и не было никакого погрома. Практически вся мебель оказалась белого цвета: резные узорчатые стулья и кресла, низкий столик с тумбочкой и даже шкаф, и в качестве контраста черная каминная решетка в виде переплетенных стеблей роз, за которой бился огонь. Тяжелые бархатные шторы и пушистый ковер под ногами насыщенного синего цвета но при всем этом в комнате не создавалось ощущение холода наоборот она казалась светлой и уютной я подняла голову и заметила магические огни которые летали под потолком убери их вдруг ворчливо попросил Алекс Яр вздохнул, покачал головой и стал зажигать свечи, которые ютились на прикроватной тумбочке и столе, что находился неподалеку. Всё ваша снежность, с ехидством уточнил Яр. Да. Спасибо тебе, дорогой братец, за заботу, ехидно напомнил Яр. Спасибо. Как-то устало отозвался Алекс и прикусил губу. Больно. Тут же кинулась я к нему Тебе-то что свалилось на мою голову? Алекс я вздохнула и покачала головой. Боль порой лишает даже сильных рассудка, а Алекс всего лишь ворчит: "Терпимо". И мне почему-то его жаль. Прекраса, я перенесу тебя на кухню, сам помогу Лису. Что-то он долго. Может, избушку не нашел». Скорее свернул не в ту сторону. Вздохнул Яр. Ох, и издам я ему, когда вернется. — Почему ты то Я среди нас старший. Возмутился Алекс, сверкая синими глазами. Я смотрю, ты в себя приходишь, раз возникать стал, рассмеялся Яр. И все же, на вещука я лиса. Ладно, иди. Продержусь, куда я денусь? Заморозка есть почти не доставляет неудобств если не двигаться. Итак, печально вздохнул. Всё же не любят мужчины показывать свои слабости, что не говори.